Моему Аристарху. Помилуй, трезвый Аристарх, моих бахических посланий, не осуждай моих мечтаний и чувств в ветреных стихах. Плоды весёлого досуга не для бессмертия рождены, но разве так сбережены для самого себя, для друга, да для Тимира молодого? Помилуй, сжалься надо мной. Не нужно мне поверь уроки твоей учёности сухой. Я знаю сам свои пороки. Конечно, беден гений мой. Зарифм мой часто холостой, на зло законом сочетанья бегут трёстопные толпой, на аю ает и на ой. Ещё не многие признанья я ставлю, кто же без греха для рифм пустые восклицанья. для меры лишних три стиха нехорошо но оправдание позволь мне скромно принести мои летучие послания в потомстве будут ли цвести не думай цензор мой угрюмый что я беснуюсь по ночам объятый стихотворной думой покоем жертвую стихам что засветив свою лампаду едва дыханах море взор Заверный стол, кряхтя, засяду, чужусь и жутре ночи с ряду и высижу. Трештопный вздор. Так пишет молвить не в укор конюший дряхлого Пегаса свистов, хлыстов или графов служитель отставной Парнаса, родитель стареньких стихов и от не слишком громкозвучных и сказочек, довольно скучных. Люблю я праздности покой. Мне счастливый досуг не бремя, и днём найду себе я время, когда нечайной порой стихи кропать найдёт охота, на славу дружбы или рота. Сижу ли с добрыми друзьями, брожу ли над тихими водами в дубраве тёмной и глухой, задумаюсь, взмахну руками, на рифмы вдруг заговорю. И никого уж не Марью моими тайными стихами. А если я когда-нибудь расположусь перед камином, желая в неге отдохнуть один свободным господином, поймаю прежнюю мысль мою, то не для имени поэта мараю два или три куплета и их вполголоса пою. Но знайшли о мой гонитель Как я беседую с тобой, беспечный пиндо-посетитель, я с музы нежусь молодой. Уж утро яркое светило поля и роща заряли, давно пропели петухи, в полглаза дремля и зевая, шапели в песнях призывая, пишу короткие стихи среди приятного забвенья, склонясь в подушку головой. И в простоте без украшения мои слагаю извинения немного сонной рукой. Под тенью лени неизвестной так нежился певец прилесный, когда вервер воспевал или сулыбкой рисовал в непринуждённом опенье уединённый свой чердак. В таком ленивом положении стихи текут и таксяк Возможно ли в своё творенье, уняв весёлых мыслей шум, тогда впярять холодный ум, отделкой портить не былицы, плоды бродячих резовых дум и сокращать свои страницы? Наш друг Лофар Шолье Парни враги труда, забот, печали не так бывало в прежние дни своих любовниц воспевали. О вы любезные певцы, Цыны безопасности ленивой, давно вам отданы венцы от музы праздности счастливой, но не блестящие дары поэзии трудолюбивой. Наверх физанские горы вели вас тайные извивы. Весёлый граций перст и гривы, молодые лиры оживлял и ваши чело обвивал детей пофосских рой шутливый. Но я неопытный поэт, небрежный ваших рифм наследник, за вами к радусе вослед. А ты, мой скучный проповедник, умерь учёный вкус огнев. Поди, кричи брони другого, и брось ленивца молодого. Обнём тихонько, пожалев,